Глава девятая. Она еще и опаздывает, фыркнул кто-то сзади. Ты только посмотри, уличка, и вырядилась, как на праздник. Маменька всегда говорит, что у простолюдинок ни вкуса нет ни меры ни в чем, да еще и растрепанная, как пастушка. Ну вот, я так и знала, что эти фифы тоже притащатся. Оглянулась и увидела боярских дочек. Подруженьки уже и в форму успели переодеться. Надо же! Но оглянулась не только я. Оглянулся ректор. Ланочка тотчас замолчала, и губы у нее свело в застывшей улыбке. Уличка жахнула и присела в таком низком поклоне и так низко голову склонила, как будто перед ней был не ректор, пусть и красивый мужчина, а сам король. Ректор прищурился. На щеках его заиграли желваки, а тонкий шрам на правой щеке побелел. «Адептки!» Вы, я вижу, до сих пор не удосужились ознакомиться с правилами академии, которые получили под роспись у господина Угра. Я закусила губу. Ведь эти правила я тоже получила. Ну, наверное. Я ведь день провела в лазарете и даже если они у меня и есть, то заглянуть в них, а тем более еще и изучить, конечно, не смогла. Фифы опустили глазки долу и синхронно вздохнули. Синхронно же, подняв эти глазки, стрельнули ими из-под опущенных ресничек в ректора. Ресницы у них были прямо на зависть. Какие пушистые да длинные, наверняка зачарованными зельями пользуются. Вот же! Непонятно почему, но мне стало так неприятно, и я вдруг поняла, что начинаю злиться. Да как они вообще так могут на ректора смотреть? Как будто на какого-то, ну, я не знаю, просто как на мужчину. А он же ректор, никто не будь. И нечего ему глазки строить вот. Ой, господин Вяти, затараторили боярыни. так не успели еще, пока вот форму получили, но вот прямо сейчас все прочитаем. И опять опустили глазки долу. Надеюсь на то, недовольно ответил ректор. Вот прямо сейчас и отправляйтесь в свои комнаты и займитесь изучением. Надеюсь, вы сразу поймете, как нужно вести себя с другими адептами. На всякий случай запомните вот что. Глаза ректора сузились, и он произнес тихо, но с такой силой, что боярники замерли. В нашей академии нет сословных различий. В случае же нарушений на виновных будет накладываться штраф. И если при его первых словах бояры не сморщили недовольные лица, то на слове штраф лица их повеселели. Но ну, еще бы, денег у их папеньки достаточно на любой штраф хватит. Но тут ректор, который тоже заметил, что лица девушек повеселели, добавил. «К тому же, прошу заметить, что в некоторых случаях, особенно для тех, кто является злостными нарушителями, штраф заменяется отработкой, в том числе на кухне и в конюшнях. Не задерживая адептки», — нахмурился господин В'Яти. Брови у боярыник поползли вверх, а выражение лиц стало таким, как будто они уксуса напились а Ланочка прямо покраснела, явно от злости. Уленька же тихо дернула ее за рукав, Та напряженно улыбнулась. А потом обе сделали свой книгсон и пошли в свои комнаты. Но не успели сделать и пары шагов, как Ланочка вдруг обернулась и все таки высказалась. «А что это, простлю?» Тут она замялась и с трудом, но выговорила. «Почему эта адептка не уходит?» И метнула на меня такой взгляд, от которого сердце вдруг похолодело. Очень уж многообещающий он был. В нем была злость и даже ненависть. И я вздрогнула: Она что, так не любит тех, кто не рожден быть боярыней? Адептка, Меланья, голосом ректора можно было заморозить целую реку. Займитесь своими делами, и позвольте мне самому решать, кому сейчас нужно уходить, а кому остаться. Ланочка скривилась, но молча поклонилась, и, наконец, подруженьки-змеюки ушли. Господин вяти проводил их немигающим взглядом и едва заметно вздохнул. Потом посмотрел на меня и резко постучал в дверь. «Закрыто!» — гулко забасил знакомый голос. «Ректора на вас нет! Ходят и ходят! Сказано до трех выдача!» «Откройте, господин Угр!» — негромко сказал ректор. За дверью тутчас раздались торопливые шаги, а потом она распахнулась. «Не признал, господин ректор», — забасил гном. «Так ведь ходят и ходят. Никакой дисциплины на них нету. Первого года адепты горя одно с ними». А потом он увидел несчастную меня, и лицо его хоть немного, но подобрело. «Стало быть, поправилась, — сказывала мне госпожа Угр, — а опаздывать все одно не след». Ректор кашлянул, привлекая внимание. Господин Угр махнул рукой. «Выдам, выдам ей и всё, чего уж там. В порядке исключения, как пострадавший. Заходи уж, адептка». «Благодарю, господин Угр», — вместо меня ответил ректор. «Идите, Салия, получайте вещи. Но, как сказал вам господин Угр, в порядке исключения». Я кивнула, стараясь ни на кого не смотреть. Было стыдно. «Действительно, я такая капуша, оказывается». Ректору я была, конечно, благодарна, но перед моими глазами так и стояла Ланочка, смотревшая на меня с ненавистью. «Похоже, учеба в академии будет совсем непростой». «Но что, что я ей такого сделала? И почему у меня так ёкнуло сердце, когда эти фифы стреляли в ректора глазками?»